«Друг! Эту быль рассказал мне в поезде фронтовик. В дороге люди быстро сближаются. Не помню точно, с чего начался разговор. Определенно могу сказать, что мы в купе были одни, выложили припасы на дорогу. Моя жена...» Курицу сварила, котлеты домашние поджарила. У попутчика петок яиц, вкрутую батон хлеба. Видно, одинокий холостяк. Магвоицы открыли поллитра, выпили, познакомились, звали его Петром. Старик худощавый, с болезненно бледным лицом, глаза усталые, грустные. Видимо, помотала его жизнь. Говорил он тихим голосом рассказывал со многими подробностями и деталями глядя не на меня будто сам для себя воспоминаниями занимался воевал я под ленинградом был рядовым на его пиджаке пестрели наградные планочки ордена красного знамени красной звезды медаль за отвагу и другие для солдата отличия солидные Видно, добрый был воин в молодости. В одной из наших контратак на Апулковских высотах меня прошило пулеметной очередью. В грудь. Потом лежал я в подвальном помещении, приспособленном под полевой госпиталь. Руки, ноги плохо действовали. Врачи удивлялись, что живу. Легкие в дырках а сердце хоть не задело, но крепление около него повредило. В общем, лежу как в нейтральной зоне между жизнью и смертью. Наверху в городе канонада гудит, как на передовой. После того, как не удалось взять Ленинград штурмом, Гитлер приказал сравнять его с землей, бомбежками и тяжелой артиллерией, И дамбы разрушить, чтоб затопило, и ни одной живой души тут не осталось. Бомбили и обстреливали днем и ночью. Однажды бомба угодила в дом над нашим подвалом. Верхние этажи загорелись, стены стали рушиться и обваливаться. Выходы из подвала завалило обломками. Раненые, кто мог передвигаться. Выбирались наружу через окна. В подвале черный мрак, воняет гарью, известковой пылью, карболкой и мочой. Но я лежачий. Без посторонней помощи не только передвигаться еду не принимал, не говоря уже об ее возвращении после переработки. Он еще шутит. Постепенно, в полной тьме, стоны, ругань, возня раненых, уползающих из подвала, прекратились. Только с улицы слышались крики, команды, там пытались тушить пожар. Но и эти крики как бы отдалялись, только иногда грохотали падающие тяжелые глыбы. — Я понял. Рушатся стены, и обломки заваливают подвальные окна. Нас, лежачих, если кто здесь остался, закупоривают. Стал я прикидывать. Поползу сначала к стене, потом вдоль стены. Думаю, увижу какой-нибудь просвет в окне, а там хоть и не поднимусь до самого окошка, Ну, буду звать на помощь, может, кто-то услышит. Не могут же нас тут бросить, понимают, что лежачие остались. Ну, решил-то я, решил. Но как только свалил свое тело с койки в проход, тут меня еще и свой внутренний мрак от боли так ударил, что я сознание потерял. Очнулся от ощущения... Кого-то живого около меня. Не вижу, кто, но чую, дышит. Ну, слава Богу, думаю, пришли за нами. Но что-то мой избавитель рядом суетится, дышит, а мне никак не помогает подняться и молчит. И вдруг рука моя коснулась шерсти, да и запах почуял. Собака! Щупаю дальше. Большая собака. Крутится около меня, за одежду мою дергает а потом лаять начала. Видно, сигнал подает, кого-то на помощь зовет. Я все же пополз к стене, как и намеревался, а собака возле меня топчется, урчит одобрительно, за одежду берет зубами, вроде бы помогать хочет. Ну Добрались мы до стены, а пес все лает периодически, но никто его не слышит. И все же я дополз до бледного света, который из окошка на пол падал. Вижу, кровать с тумбочкой стоит возле этого окна. Но я на кровать, а тем более на тумбочку, конечно же, не взберусь. От боли отдам концы при этой затее. Собака около светлого пятна стала гавкать почти непрерывно, но никто не шел на помощь. Ну, может быть, не слышали, а может быть, считали, что всех повытаскивали, кого обнаружили в темноте. Время прошло уже немало. Вижу, пес нервничает, туда-сюда около меня бегает, а потом вдруг, надо ж такое придумать, разбежался по кровати и прыг на тумбочку, и с нее одним махом в окно А там слышу такой поднял лай, что не обратить на него внимания невозможно. И правда. Гляжу, кто-то лезет в окно и собаке говорит. — Ну, уймись, Рекс, уймись. Сейчас посмотрю, кого ты там обнаружил. Ну, тут и я голос подал. Здесь я вроде бы кричу, а на самом деле какой-то хрип из меня исходит. Ну... Слава богу, нашли, вытащили, на носилки положили, а пес оказался овчаркой черной масти с коричневыми подпалинами по брюху. Глаза у него веселые, прямо танцует возле моих носилок, лизнуть меня в лицо норовит, но я его погладил. Спасибо тебе, дружок, без тебя остался бы я в этом подвале навеки. Откуда ты взялся на мое счастье? А солдат, который у носилок стоял, других поджидая, говорит, он у нас дрессированный, из команды собак-санитаров. Они на поле боя раненым приучены помощь оказывать, бинты, лекарства у них в сумках заложены. Ну и голос подают. Зовут на помощь к обнаруженным раненым. Его и в подвал спустили, чтобы узнал, не остался ли кто. Вот тебя и нашел. В другое помещение уцелевших раненых не переносили, решили сразу грузить на баржу и вывозить из блокады на большую землю. Возили нас солдаты на ручных каталках. Лошадей тоже съели. Машина без бензина. Смотрю, пес не отстает от моих носилок, бежит рядом. И на баржу по трапу проскочил пропустили он же из команды, которая нас эвакуировала, но на этом мои беды и радости в тот день не кончились. Потянул буксир нашу баржу. А мы все лежим на палубе, как курортники, загорающие. И правда, как курортники, время летнее, солнышко греет, на душе легко, живы останемся из развалин выбрались, блокаду покидаем. Но не тут-то было. Где-то на середине озера слышим загудели в небе немецкие бомбардировщики и, вижу, прямо на нас делают заход и пикируют, бомбы сбрасывают. Видят, гады, мы, раненые, лежим, как на выставке по всей палубе. Кресты красные выложены медперсоналом, Никаких других кораблей нет рядом, ни военных, ни транспортных. Только наша санитарная посудина беззащитная. Поупражнялись немецкие летчики, как на учениях, засадили несколько прямых попаданий в нашу баржу, разнесли ее в щепки. Нас, кто уцелел, вышвырнуло взрывами в воду. Понятное дело захлебываем тонем но я сгоряча руками ногами задвигал но ненадолго меня хватило боли уже не чувствую осознание теряю еще на плаву на поверхности уже как не живой по морке потускнели и вдруг чую рядом кто то по воде стукает Гляжу, а это мой пес знакомый, Рекс, ко мне плывет, тоже его взрывной волной вышвырнуло. Плывет ко мне, прямо улыбается, языком красным так и машет. Видно, устал уже, но гребет явно ко мне, узнал меня. Вижу, по глазам его радостным узнал». Тут я немного оклемался, родное существо рядом объявилось, осмотрелся я, доску, обломок от баржи неподалеку увидел, подплыл к ней, грудью навалился, отдыхаю, и пес рядом тоже лапой забросил на эту доску, языком машет, отдыхивается. — Ну что, брат, живем, — сказал я ему. А он глазами так и отвечает, только сказать не может. Живем. Опять выбрались. Но вскоре катера военные появились. Матросы стали собирать тех, кто уцелел, и к нашей доске подплыли. На катере как в трамвае. Людей набито, не лежат, а стоят, раненые, плотно один к одному. Матрос мне руку протягивает. Ну, давай, браток, помогу. Я руку не подал. Прошу его, ты сначала собаку возьми. Нельзя собаку, перегруз у нас, не видишь? Давай руку быстрей. Скоро немцы опять налетят. Я без собаки не полезу. — Чумной какой-то! Далась тебе эта собака! Прошу тебя, морячок, она мне жизнь спасла. — Ну, давай, подсаживай ее снизу. Я подтолкнул Рекса, превозмогая боль в груди. Моряк едва успел ухватить и меня за шиворот. — Чуть не утонул из-за своей собаки, — запыхавшись, говорил он, когда выволок нас обоих на борт. Катера взяли курс не назад в Ленинград, а к Большой земле. Немцы еще раз догнали нас на пути, но Юрки и катера так ловко маневрировали, что белые фонтаны взрывов взлетали в стороне или позади катеров. Я и собака, прижавшись друг к другу, молча глядели то на черные самолеты в небе, то на белые фонтаны воды, взлетающие вверх. Все это происходило как в кинохронике, которую я не раз видел на экране. Мы с Рексом прижимались все крепче и грели друг друга после вынужденного купания, даже когда улетели немецкие самолеты. И странное дело, от его тепла, от прикосновения собачьей шерсти к моему телу, даже через рубаху я ощущал прилив сил. Прочность во мне какая-то появлялась. Я гладил Рекса, а он явно одобрительно глядел на меня. Иногда лизал мне щеку ненавязчиво, так, вроде подбадривает. Лизнет разок. Держись, мол, все в порядке. С военных катеров перенесли нас на грузовые машины... Уложили плотными рядами ко мне в кузов, и Рекс запрыгнул. Знакомый солдат, который меня из подвала через окно вытащил, его Сергеем звать, тоже уцелел при процедуре. Говорит, смотри, как к тебе привязался, не отходит. Его инструктора Колю Еременко на прошлой неделе убило. Рекс, бедный, очень скулил, когда Колю хоронили. Прямо как человек плакал. — Рекс, помнишь Колю Еременко? — Пес завилял хвостом, тихонько заскулил. Полевой госпиталь размещался в бывшей школе. Тяжелораненых разместили на первом этаже, на полу, без коек. Положили матрасы рядами, покормили нас кашей гречневой, с мясным подливом. Хлеб дали уже не блокадную, а полкилограммовую пайку. Я не всю съел. Желудок усохся в блокаде, и не только поэтому хлеба оставил. Хотел Рекса покормить. Поднялся, хотя и с трудом, добрался до ближнего окна. Гляжу, а Рекс тут как тут. Чует, где я — Увидев меня, заскулил, приветливо завилял не хвостом, а всем задом. Я ему стал бросать куски хлеба. Он ловил их на лету, быстро жевал и заглатывал. Проголодался псина, как и мы, за этот долгий страшный день. Ночь переспали, отдохнули, опять кашей и чайком подзаправились. Слышу Меня в окно мой знакомый Сергей кличет. — Петро, попрощаться хочу! Я проковылял к окну, мне тут уже и костыли дали. — Ну, будь здоров! — Спасибо, спас ты меня. — И Рексу спасибо. А он тут же рядом с Сергеем хвостом виляет. А может, оставишь его мне? Я уже почти ходячий. Вот, подпорки дали, буду его подкармливать, а выпишут из госпиталя, с собой заберу. Меня, наверное, по чистой уволят. Я теперь ни солдат, ни работник, весь дырявый. Утиль сырье человеческое. Нет, Петро оставить Рекса нельзя. Он в штате нашем числится. На него формуляр есть. Мы эвако-взвод Ленинградского полевого госпиталя. Вас перевезли и передали. Теперь в свой госпиталь вернемся. И Рекс с нами он на службе. Правильно я говорю, Рекс? Пес не завилял хвостом, отвел глаза. Он внимательно прислушивался к нашему разговору и явно понимал, о чем идет речь. Ну, бывай. Получим документы, подхорчимся здесь неблокадным обедом и в путь. Они пошли от окна, а Рекс все время оглядывался. Глаза его были печальны, языком малым не помахивал. Жалко мне было с ним расставаться, ну а что поделать? Обстоятельства не позволяют оставить его здесь. Тем более, что и служба его обязывает вернуться. После обеда я сладко задремал, но ненадолго. Опять Сергей позвал к окну. — Слышь, Петро, Рекс куда-то задевался? Нам отъезжать пора. Шмотки уже погрузили, а его нигде нет. Все вокруг обежал, зову не появляется. Нам ждать нельзя. Старшой уже, как утюг перекаленный. Ну, я побежал. Если Рекс объявится, не бросай его. Не беспокойся, будет порядок, лишь бы нашелся. Я тут же заковылял на своих костылях к выходу. Надо было попросить кого-нибудь, чтобы поискали собаку. Что с ним могло случиться? Не попал ли в беду? Может быть, местные жители захватили? В те дни собачатину ели, как баранину. Но искать Рекса мне не пришлось. Как только я вышел во двор и сел на лавочку недалеко от двери, Рекс сам появился. Он подошел ко мне и лег у моих ног. Во глаза не смотрел, просто лег и положил морду на лапы. Я спросил его, значит, ты понял наш разговор с Сергеем и спрятался. Уши Рекса встали торчком. И повернулись в мою сторону. А сам он продолжал лежать, не поднимая голову. — Нехорошо, брат, все ж ты на службе. Дисциплина есть дисциплина. Рекс закрыл глаза, и только уши стояли вертикально. Но, признаюсь тебе честно, я очень рад, что ты остался со мной. Будем жить вместе. Я тебя никому теперь не отдам. Как он взвился? Вскочил. Все его тело заходило в радостном вихляне. Глаза так и лучились от восторга. Он все понял. Положил мне голову на колени. Любяще глядел на меня и крутил хвостом, как пропеллером. Ну, так началась наша совместная жизнь с Рексом. Через месяц меня выписали из госпиталя. Медкомиссия определила в инвалиды первой группы полную нетрудоспособность. Врач сказал на прощание. «У тебя легкие в нескольких местах побиты. Но это не главная твоя беда. Главное, артерия прямо около сердца была повреждена. Золотали мы тебя». Но жить ты должен без малейшего напряжения. Пленочки могут лопнуть. Ну и сам понимаешь, дело кончится печально. Бегать тебе нельзя. тяжелое поднимать нельзя. Резкие движения делать нельзя. Поселись где-нибудь в сельской местности и дыши чистым воздухом. Город тебе противопоказан. Поезжай на восток от Ленинграда, там и деревни сохранились, западнее все сожжено и разрушено, сам знаешь. Так я и поступил, как доктор советовал. Взял Сидор с сухим пайком, шинелку, скатку скатал, через плечо накинул, попрощался с соседями по палате, с медсестрами, докторами, я уже без костылей передвигался, вышел во двор. Рекс меня ожидал у крыльца, я сказал ему, — Ну, где тут у нас восток?